Глава 26. Услышав слова наставника, охотливый Маврики схватил тетрадь и открыл ее на странице с записями. Епифаний с любопытством заглянул в тетрадь, исписанную послушником красивым полууставом, и углубился в прочтение написанного. Прошлый раз, сказал Феона, сосредоточенно листая, псалтырь, нам с Маврикием не удалось расшифровать тайны писигумина-пименно. Но после некоторого раздумья у меня появились новые мысли. Который, я полагаю...» «Отец Фиона! неожиданно перебил его Епифаний, передвигая к себе тетрадь упирающегося маврике «Прости меня, но 143-й псалом записан неправильно». «Что значит «неправильно»?» — запальчиво воскликнул Маврикий, обиженно надув щеки. Фиона нетерпеливым жестом осадил возмущенного послушника и коротко потребовал. «Поясни». Молодой монах выхватил у отчаявшегося и едва не плачущего Маврики тетрадь и показал Фионе. «Вот, смотри, отче, все вроде так, а вроде и нет». «Продолжай», — кивнул Фиона, светлый разум которого уже ухватил нечто важное из бессвязных замечаний Епифания. «Я этот псалом слово в слово знаю. Батюшка с раннего детства заставлял его учить наизусть». «Только его?» «Нет, другие, конечно, тоже, но 143-й обязательно». Говорил, что в правильном его прочтении содержится ключ. Епифаний не договорил и замер оглушенной неожиданной мыслью. «Ключ! Отец Фиона!» — закричал он, возбужденно колотя рукой по тетради. Фиона широко и довольно улыбался, оглядывая своих молодых учеников. Он уже знал ответ. Маврики, не обижайся, ты не виноват!» — приободрил монах-послушника. «Бери перо и записывай!» «А ты, брат Епифаний!» — обратился он к молодому иноку. Читай псалом, читай слово в слово, как отец учил. Молодому монаху не потребовалось даже небольшого сосредоточения. Он встал перед Маврикием и начал наговаривать ему текст псалма строка за строкой, легко и непринужденно, ни разу не сбившись. Благословен Господь моя скала, Он мои руки учит воевать, Мои пальцы сжимать оружие, Он мне опора, прибежище, оплот. Он мой щит и моя надежда, Он подчиняет мне мой народ. Что такое человек, а ты заботишься о нем? Что любой из людей, а ты думаешь о нем? Человек, что дуновение ветра, дни его исчезают, как тень. Господи, склони небеса и сойди, прикоснись к горам, пусть задымятся, блесни молнией и рассей врагов, обрати их стрелами в бегство, протяни с высоты свою руку и пучины пучины меня вытащи, от чужеземцев спаси. Их уста говорят ложь, и рука их неправду творит». Боже, новую песнь воспою тебе, на арфе десятиструнной буду играть тебе. Ты даруешь спасение царям, избавляешь Давида, раба твоего, от меча лютого. От чужеземцев избавь меня, спаси, их уста говорят ложь, и рука их неправду творит. Да будут сыны наши, как поросль молодая, а дочери, как колонны, украшение дворца. Да будут наши закрома полны, обильны всяким добром, да пасутся на наших лугах тысячи, десятки тысяч овец». Пусть быки наши будут крепки, пусть не будет ни поддержания, выкидыша, пусть не будет вопли на улицах наших. Блажен народ, который так живет, блажен тот народ, чей Бог Господь. Закончив говорить, Епифаний глубоко вздохнул и шумно выдохнул, что выдало его волнение, которое он всеми силами старался скрыть от товарищей. Маврики в это время, дописав до конца, с уважением посмотрел на него и перевел взгляд на учителя, стоявшего рядом. Отче, закончили произнес он, блаженно улыбаясь. Фиона взял тетрадь в руки и листая сравнил оба текста 143-го псалма. Сделанный Маврикием ранее и записанный сейчас, сравнение заставило монаха время от времени удивленно цокать языком и восторженно качать головой. Игумен Пимин его упоил своей искусной работой. Тут явно сказывалась долгая и удачливая служба на военном и дипломатическом поприще. Оба текста внешне практически не отличались друг от друга, но в каждой строчке одно или два слова либо были переставлены местами, либо заменены другими, либо просто опущены, что сразу превращало зашифрованную запись в набор бессмысленных выражений. «Ну что же, дети мои», — заметил монах, полностью насладившись увиденным. «Теперь можно приступать к главному. Давайте уже разгадаем тайну псалтыри. Очень надеюсь, что все нечаянности остались позади». Хотя то, что я уже увидел, заставляет меня быть осторожным с выводами». Фион раскрыл свернутый в четверо лист с таблицей ключей, тщательно выписанный в прошлый раз аккуратным маврикием, и, положив его рядом с готовым текстом, стал наговаривать послушнику слова из псалма, взятые в нужной последовательности. Постепенно на чистый лист бумаги лег текст довольно туманного содержания. «Благословен Господь наш!» Ты думаешь, что закрома полны и обильны всяким добром? Блажен человек, сойди с улиц, где народ живет, склонись, сойди с высоты в пучины, и будут в скале опоры с высоты той. Прикоснись к горам и будут там колонны. У колонны блесни молнией, пусть задымятся небеса. Рассей тень, и будет дуновение ветра. И ты иди за исчезающей тенью. Да будут сыны и дочери тебе стрелами. «И дарует тебе Господь прибежище, и там будет щит и опора. Обрати щит, протяни руку, и будут пальцы твои сжимать опору. Вытащи и склони с высоты ту опору, и даруют наши закрома тебе украшение дворца Давида. Ты, чей Бог, Господь?» После того, как текст был полностью записан и прочтен, наступила неловкая пауза. Лицо Фионы вытянулось и посерело. Он выглядел явно обескураженным. Не менее озадаченным оказался и Епифаний, который ровным счетом ничего не понял из прочитанного. Зато Аврики, напротив, демонстрировал исключительную жизнерадостность и решительность. Отче! Теперь мы можем пойти и взять сокровище царя Давида! воскликнул он с наивным ликованием, которое переполняло душу и деятельно рвалось наружу. Почти, согласился Фиона и повторно погрузился в прочтение замысловатого документа. но князь Петр Михайлович, тут ты сам себя перещеголял. Зачем такие сложности?» – ворчал он, водя рукой по записям в тетради. В то же время Маврики, пребывавший в мечтаниях совсем недолго, вернулся в свое обычное состояние, и его естество изнывало под гнетом роящихся в голове вопросов. Не выдержав, он задал, пожалуй, главный из них, который мучил с тех пор, как послушник оказался втянутым по собственной воле в эту загадочную историю. Отчи, скажи, что же все-таки скрывает псалтырь? Что ищет Аркудий, это мантихор в людском обличии? Ты ведь теперь знаешь, да?» Феона посмотрел на молчаливого Епифания и пожал плечами. Я могу только догадываться, что эти страсти кипят вокруг тайника, скрывающего знаменитую библиотеку царя Ивана Васильевича Грозного, а место тайника указано в записи, которую мы только что с тобой разобрали. Так ли думаю, Епифаний?» Молодой монах молчал, оглушенный сказанным Фионой. Наконец, получив тычок локтем под ребра от изможденного ожидания Маврикия, он удивленно выговорил. «Все так, отец Фиона». «Уж не знаю, как ты узнал последний секрет, который передал мне батюшка. Только речь тут о части библиотеки, о той походной либерее, которую грозный царь перед смертью приказал моему прадеду Даниилу Дмитриевичу Загрязскому и игумену Пимену спрятать в укромном месте». «Библиотека?» — воскликнул разочарованный Маврикий. «Да, библиотека», — улыбнулся Фиона. «А ты, полагаю, ожидал украшений иного рода?» В виде смущения юного послушника, Фиона паотически мягко потрепал его по плечу. Поверь, мой наивный стяжатель, эта библиотека, дороже сокровища царя Соломона. Ну так пойдем и откроем ее, предложил Маврикий, переводя настойчивый взгляд с отца Фиона на Епифания и обратно. Мы же теперь знаем, где она? Или нет? Отец Фиона помялся, прежде чем ответить. В расшифрованном нами послании, сообщил он наконец. Нет ни одной привязки к месту, где искать библиотеку. Кроме того, за почти 40 лет с момента написания сообщения монастырь не разгорел и перестраивался. И где теперь искать эти колонны? А если речь идет о подземельях, то там вообще никаких колонн нет. Вы сами видели?» Фиона беспомощно развел руками. «Тупик. Пока у меня нет тех ответов, которые вы ждете». Лицо Маврикия при этих грустных словах учителя приобрело вид воплощенной космической боли и вселенской скорби, но Епифаний, напротив, нахмурился и упрямо поджал губы. «Неужели отец Фиона, придумав такой головоломный способ сокрытия клада, игумен Пимен мог просто так довериться столь ненадежным указателям, который время легко превращает в прах? Как хочешь, но я не верю». Фиона мысленно согласился с доводами молодого инока, отметив при этом его острый ум и наблюдательность. Слух же произнес сухо и отрывисто. «Я думал об этом. Мы что-то упускаем. Мелочь, вероятно, но очень важную». Пристально посмотрев на Епифания, он буквально потребовал от него. «А ну-ка, честный инок, давай сначала. Все ли ты показал и рассказал мне, так или иначе связанное с псалтырью и ее хранителями? Помни, важна любая мелочь». Епифаний наморщился, сосредотачиваясь, но ничего не смог вспомнить все вроде отче!» — воскликнул он, едва не плача. «Что знал, рассказал, что хранил, отдал. Но вот разве что еще лестовка?» «Лестовка?» — насторожился Фиона. Епифаний вытащил из-за пояса старую потертую лестовку, на лопастках которой золотой ниткой были вышиты инициалы евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и в растерянности протянул Фионе. «Не знаю, чем она может помочь. Это простая лестовка. После смерти игумена Пимена я нашел ее на аналое в его келье и взял на память. Фиона ничего не ответил, а просто принял ее из руки Пифания и стал придирчиво осматривать со всех сторон. Это была вполне обычная, плетенная из черной кожи лестовка с одним отличием от других. Все бобочки, в которые, как правило, вставляли ролики бумаги с Иисусовой молитвой, здесь были пусты, кроме одной. В ней Фиона нашел бумажный свиток, на котором был начертан один единственный знак, похожий на букву Юс. Увидев знак, монах замер на месте от поразившего его внезапного озарения. Юс какой-то странный, отчи! пожал плечами увидевший рисунок Маврики. Непонятно, то ли большой, то ли малый. Я же говорил пустое дело, вступил в разговор опечаленный эпифании. Нет здесь ничего. Отец Фиона обвел помещение библиотеки шальным взором и неожиданно громко рассмеялся вызвав отропь у вми корабевших учеников. «Это не юз!» — пояснил он, в видя растерянность на лицах Епифания и Маврики. «Это вообще не буква!» Феона встала за стола и возбужденно зашагал по книгохранилищу, продолжая разговаривать с самим собой. «А я-то дурень!» — постучал он себя кулаком по лбу. «Подсказка! Все время была рядом!» «Как все просто! Но каков игумен Пимен! Низкий поклон тебе, старый лис, за науку!» Вдоволь находившись, Фиона размашисто плюхнулся на свое кресло и победоносно поглядел на ничего не понимающих подопечных. — Так что? — робко спросил Епифаний. — Есть разгадка? — Есть! — кивнул Фиона. — Значит, можем уже идти за книгами? — восторженно моргал Маврикий и почему-то облизывался. — Ишь вы какие прыткие! — насмешливо бросил Фиона. — Сейчас можете пойти к полуношнице и спать. А вот завтра вы мне понадобитесь. «Надо будет сделать очень много важных дел. Но запомните главное. Ни шага без моего ведома. Ни слова без моего разрешения. Шутки здесь, за порогом, все закончились. Смерть спать уложит, не проснетесь».